«Бросьте пистолет!» Я рискнул посмотреть на его кроткую физиономию. «Шутите?» «Я для того и приехал сюда, чтобы повидать мистера Арену», — сказал он. «Похоже, мне представилась прекрасная возможность». «Вы так считаете? Я...» «Бросьте оружие, Смит!» «Я больше просить не буду!» Я выронил пистолет. Проныра покосился на стена Тот произнёс. «Я хочу, чтобы вы отвезли меня к мистеру Арене. У меня для него есть предложение». Он отдал пистолет Верзиле. Прошло ужасно много времени, прежде чем второй гангстер опустил свою пушку. «Верзила, посади его на заднее сиденье!» Он мотнул головой, велел мне отойти и не спускал с меня глаз, пока садился в Т-птицу. «Хороший у тебя, друзья, придурок!» Эта птица завелась, взмыла в небо и понеслась к городу. Я стоял на шоссе и смотрел на уменьшающийся огненный хвост. Как и Стэн, я тоже приехал в этот город, чтобы встретиться с Максом Ареной. Старина шестнадцатый стоял, прижавшись к металлическому ограждению. Один бок его был изуродован, во все стороны торчали завитые полосы железа. Я подошел ближе. Под хлипким наружным покровом виднелась серая броня. Усевшись за руль, я включил турбины. Они звучали не хуже прежнего. Заскрежетал рваный металл, и машина задом выехала на середину дороги. Я лишился клиента, но не колес». «Пожалуй, лучше всего было бы возвратиться к Хогу, сделать ему ручкой и двинуться на юг. Враг я себе, что ли? А после... А после меня ждет богатый выбор. Можно записаться в новые конфеды, или в вольные техасцы, или завернуть в какой-нибудь анклав и убедить тамошнего барона, что для него не будет лишним еще один телохранитель. А можно было занять этот пост здесь, при одной из городских шишек». На худой конец я мог бы остаться у Куцева, там, я это знал точно, недавно появилась вакансия. Я еще немного поупражнял мозги. Три месяца назад, после восьми лет службы в дальнем космосе в составе эскадры Хейля, я вернулся на Землю. Мне здесь сразу не понравилось. После того, как временная администрация расстреляла Хейля по обвинению в измене, я сжег свою форму и исчез». Годы службы дали мне жесткую шкуру и привычку цепляться за жизнь. Имуществом я не был обременен. Армейский пистолет, моя одежда, все на мне, да несколько сувениров, вот и все пожитки. Два месяца, пока в кармане что-то звенело, я шлялся по дешевым кабакам и поил бродяг, пытаясь найти ниточку, которая дала бы мне шанс. «Макс Арена» был такой ниточкой. В нескольких милях впереди горели городские огни. Я понял, что напрасно теряю время. Очевидно, за пределы Южной Кольцевой влияние левши не распространялось. На протяжении ближайших пяти миль меня дважды останавливали, но быстро отпускали, удовлетворяясь мздой и объяснениями, будто я еду за пассажиром. Оба раза меня просили передать привет Хогу. «Унылые желтые тона Хога, похоже, пользовались уважением и в городских организациях. Я беспрепятственно углубился в город и несся по третьему ярусу переезда, когда из бокового переулка выскочил и остановился на дороге обшарпанный четырехместный Джироб. Я слегка повернул руль и перескочил на другую полосу. Джироб рванулся и преградил мне путь». Я вдавил ногой педаль, спинка сиденья откинулась, и мою грудь обхватила жесткая противоударная рама. В последний момент Джироб попытался освободить мне дорогу. Но было поздно. 16-й поддал ему под зад, и я мельком заметил, как Джироб подпрыгнул и завалился на бок. Мой шестнадцатый отбросило к ограждению трассы, я получил от разболтанной рамы сильный удар в челюсть, но не выпустил из рук руля, и секунду спустя машина неслась по третьему ярусу в Манхэттен. В полумиле, под серым ночным небом, блестела солнечными батареями крыша голубой башни. «Не такой уж сложный адрес», – подумал я. «Другое дело проникнуть туда». «В сотни ярдов от темной пещеры, почему-то называемой въездом для легковых автомобилей, я остановил машину и задумался. На этом ярусе никого не было, как и весь город он казался безлюдным» но во многих окнах окружающих домов горел свет. Я знал, что в городе много народу, миллионов десять, и это после мятежей, драк за продукты и падения законного правительства. Городская автоматизированная система обеспечения продолжала работать, и это позволяло шишкам, бывшим крупным уголовникам, захватить власть и править, как им заблагорассудится. Жизнь продолжалась, но не на виду.